Николас Найгард закончил вечернюю проповедь. Прихожан в церкви собралось на редкость много. Люди смиренно слушали священника, внимая каждому слову. Когда народ почти весь разошёлся, к пастору подошла пожилая дама в чёрном платке, из-под которого виднелись седые волосы. Её уставшие глаза с надеждой смотрели на мужчину в рясе. Она что-то хотела сказать, но всё не решалась. И только после того, как они остались наедине, женщина заговорила: "Николас, спасибо. Благодаря вам я чувствую, что зло ещё не победило. Пока в наших сердцах есть вера, всё будет хорошо", ответил священник. "Сегодня ночью у меня был сон", прихожанка почти шептала, боясь, что их кто-то может услышать. "Я не рассказывала вам Вот правда говоря, я ещё никому не рассказывала, но иногда мои сны сбываются. Уже интересно, улыбнулся Николас. И что же вам приснилось? Вы, коротко ответила женщина. Пастор поправил белый воротничок, внимательно взглянув на собеседницу. Она приходила на его проповеди, сколько он себя помнил, не пропускала ни единой. Всегда сидела в первом ряду, смотря на Николаса глазами полными надежд. Но раньше они ни разу не общались лично. Пастор видел в ней женщину глубоко верующую, хоть и немного застенчивую. Наверное, случилось что-то очень серьёзное, раз она решила заговорить с ним напрямую. С самого раннего детства, сколько себя я помню, мне никогда не снились сны, начала женщина. «Я закрывала глаза, после просыпалась поутру с совершенно светлой и чистой головой». Прихожанка схватилась за нательный крестик, который висел поверх ее скромного платья. «Но несколько лет назад это началось». «Началось?» – спросил Николас. «Сны. Я начала их видеть. Яркие, такие красочные и настоящие, словно все происходило на самом деле». Женщина опустила взгляд в пол. Священник ничего не спрашивал. Он с доброй улыбкой смотрел на собеседницу, сверкая своими зелёными глазами. Она сама расскажет, как будет готова. Позже я узнала, что мои сны вещи, продолжила дама в платке. Всё началось с мелочи. Мне приснилось, что в моём доме потоп, а через несколько дней с потолка в гостиной закапала вода. Черепица совсем потрескалась на крыше. С каждым словом женщина говорила всё более уверенно. Подобные сходства повторялись. Я не придавала этому значения, но в одном из снов я увидела сына, точнее, над гробную плиту именем моего мальчика. Спустя неделю ему диагностировали рак лёгких в третьей степени. Не прошло и месяца, как Бог забрал его. Мне очень жаль, сказал пастор. Пусть он покоится с миром. С тех пор я отношусь к своим снам серьёзно. Я вижу их не часто, но каждый раз происходит нечто недоброе, если я просыпаюсь с утра и помню картинку. Вы говорили, что вам приснился я, а задача нас просил священник. Вы встретили дьявола Николас, уверенно сказала прихожанка. Возможно, вы не видите его истинного лица, ведь он умело прячет своё лицо. Но знайте, он рядом, он совсем близко. Проведя рукой по плечу мужчины, прихожанка добавила: "Будьте осторожнее. Зло не дремлет, оно гораздо ближе, чем вы думаете". Не сказав больше ни слова, женщина покинула церковь. На выходе, столкнувшись с девушкой со шрамом на брови,